Глава 67. Сильнее. Когда четверо моих собеседников попробовали заговорить одновременно, голову тут же стало покалывать. Не то чтобы сильно, но ведь это только начало. Конечно, было бы лучше пообщаться с ними со всеми отдельно. Вот только, как показал пример Лысова, никто не будет сидеть и ждать, пока я закончу. Так что, если я хочу, чтобы они не успели сбить друг другу нужный настрой, надо будет ввести их в курс дела всех сразу. У меня к тебе просьба. Я транслирую свою мысль сразу по четырем каналам, делая при этом вид, что обращаюсь к каждому лично. И вроде бы это совсем не сложно. Главное, меня слышат, и время лишнее не уходит. Нужно отправиться в Колыбель, найти там высшую тень Шу и довести начатое мной до конца. Я бросил его туда умирать, но он до сих пор держится. А мне нужна его смерть как можно скорее. Ты, Дэвид, Лена и Катя — это те, кому я могу доверять, несмотря ни на что. Легкая пауза, чтобы собраться с мыслями. Было непросто, особенно в куске с именами. Пришлось делать паузы, и потом проговаривать для каждого адресата свой текст. Благо мысли -речь — штука неизученная и идеальной связи никто от нее не ждет. По крайней мере, я надеюсь, что по этой причине на моей заминке никто не обратит особого внимания. Я знаю, что Милыш преследуют одни цели с Кариком, но Шу предал всех и служит хозяину. Так что его смерть принесет пользу не только мне. Только прошу, не убивай его самостоятельно. Просто помоги Колыбели его прикончить, чтобы смерть засчиталась как будто от моих рук». «Надеюсь, вы сможете договориться и вместе принять правильное решение. Обещаю, в долгу не останусь». Вот и все. Было немного сложно говорить в единственном числе, понимая при этом, что тебя слышат сразу четверо, но я справился и задачу обозначил, а то, что эти четверо мне помогут, я даже не сомневаюсь. «Катя — моя прямая ученица, ей придется выполнять приказ и активно играть роль «за». Остальные же вроде бы и ничего мне не должны. Вот только Ленис моей я помог в сражении с Люстом. Лысый видел меня в деле с Наменосом, и вообще он мне должен. Так что согласятся, для надежности можно было бы добавить к ним лосата. Вот только Бог убийца точно не из нашей компании. И объяснить, почему я привлекаю в свою операцию сочувствующих еще и его, будет непросто. Карик в союзе с королем теней? Вот пошли и вопросы, и первой была Майя. Впрочем, неудивительно, что ее заинтересовал этот момент после драки насмерть со змеей мордой тенью. «Не в союзе, просто одинаковые цели, и спасибо, что не забываешь». Я выждал еще пару секунд, давая и остальным спросить, если что-то было непонятно. Но все, в мыслях воцарилась полная тишина. И я, поняв, что народу сейчас интереснее собраться вчетвером вживую и обсудить мое обращение, отключился. Все, что мог, я сделал. Если эта импровизация сработает, то смерть крыса даст мне новое малое очко улучшения, и я смогу повысить свою маску, введя туда еще одну стихию, например, магию. И тогда те же заклинания и алхимия сразу станут в разы полезнее. К слову о последней. Мои котлы с экспериментальными зельями как раз дошли до кипения, и я принялся снимать их с огня, изучая, что получилось. Увы, в семи случаях из десяти вышла полная ерунда, но вот зато в трех других меня ждал успех. Что ж, опыты еще потребуются, но предварительно уже можно принять за правило. Если не хватает меньше десяти процентов ингредиентов, зелье может и сработать». «Итак, у меня теперь есть...» «Зелье гнили. Разрушает живую плоть, не трогает ни органику. «Увы, эта штука мне не так уж и нужна. Вот растворяя она неживую материю, было бы гораздо интереснее. Все же не у всех моих врагов может оказаться экипировка высокого уровня, а вот на низкий личный уровень можно и не рассчитывать. Так, это в минус, смотрим дальше». «Зелье скольжения». Уменьшает трение в 10 раз. Пока не всматриваюсь в конкретные цифры, стараясь оценить общую эффективность того, что мне досталось. Но вроде на первый взгляд штука неплохая. Не удержавшись, я смазал получившимся варевом свою косу и попробовал нанести ею пару пробных ударов. Вышло просто обалденно. Да, вес древка и лезвия остался, но если раньше при ударе мне так или иначе приходилось преодолевать сопротивление воздуха, то сейчас оружие начало двигаться в разы легче и быстрее. А ведь его еще и броня не остановит. Похоже, надо будет привыкать сражаться, обращая максимум внимания на собственную инерцию. А теперь посмотрим третье снадобье. Зелье массы увеличивает массу объектов в 10 раз. И опять кажется, что вещи бесполезные. Учитывая, что мои зелья не подействуют на людей, даже с простейшими масками, но есть нюанс. В отличие от первого снадобья, тут нет ограничений по типу материи. А я, уже разок начав думать в этом направлении, уже никак не мог остановиться. Плоть защищена, а вот броня нет. Стоит повысить массу тех же ботинок, и все, мой противник уже не сможет двигаться с привычной легкостью. «Будь он сколь угодно силен...» но сместившийся с привычного места центр тяжести сможет доставить неприятности кому угодно. Продолжая продумывать способы применения, я начал искать взглядом во что же слить созданные мной зелья. Колбочек у меня нет, выдуть стекло я вряд ли сумею, может быть вырезать из камня? Вот только если этого хватит для личного применения, то что делать с теми снадобьями, что я планирую использовать против врагов? Взгляд еще раз обижал все вокруг. Черт, в мире, где деревья еще не успели вырасти, даже мой способ со стеблями тростника, как в мире карика, не сработает. Правда, у меня уже есть добыча из мира очищения. Шкуры можно разрезать и собрать из них мешочки с крепко завязанными горлышками. Учитывая, что в местном климате шкуры уже начали дубеть, должно получиться неплохо, и использовать будет удобно. Выдернул бечевку, удерживающую горлышко, и можно бросать, почти как граната. Довольный собой я подготовил десяток зелий массы. Одно запасное зелье скольжения, благо уже использованного, похоже, хватает надолго. А потом в такие же мешочки сыпал как готовую смесь для порошка смерти, так и отдельные его ингредиенты. «Если план с моей странной четверкой сработает...» крыс будет убит, а я смогу повысить магию, то новую правильную смесь можно будет сделать прямо на ходу. Ну, где же там бо? Я ведь почти совсем закончил, а Пантера все не спешит со мной связываться. Как же тяжело ждать, сидеть и надеяться на других? Неужели в этой жизни может быть что-то хуже? Увы, ответа на свой вопрос я так и не получил. И вообще, в ближайшие четыре часа со мной никто так и не связался. Я уже начал нервничать и обдумывать всякие безумные идеи, которые можно было бы воплотить в жизнь, вместо того, чтобы терять время тут. Но вот день подошел к концу, я попробовал расслабиться и уснуть, и в тот же миг, словно специально выждав именно этот момент, меня тихо позвала пантера.